«Кровь. Эпиграф. Я тот человек, у которого железные зубы, железный посох и железные башмаки. Им нет сносу. Когда меня не станет, они будут сами по себе клацать, стучать, топать». Часть первая. «Братья». Проснулся по звонку в семь пятнадцать. Пять минут лежал. Встал, принял душ, побрился. Включил чайник, поджарил яйцо, бросил в кружку пакетик, съел яйцо, выпил сладкий коричневый чай, посмотрел на термометр за окном, надел на рубашку свитер. Синяя рубашка, серый свитер, синие джинсы, черные ботинки, черная куртка, капюшон на голову. Темное и холодное ноябрьское утро 2014 года. Толпы на остановке не было. Первый сбой до минуты рассчитанного дня. Николай Иванович растерянно посмотрел на часы. «Восемь двадцать пять. Автобус покажется через пару минут. Толпа должна быть». На деревянной лавке одиноко сидела бабка и прижимала к уху телефон. Подбежала собачонка, обнюхала бабкины колени, бабка заголосила в трубку. «Ты где? Я два автобуса пропустила». Собачонка легла на зледеневший асфальт у бабкиных ног. «Наверное, автобус пришел раньше и всех увез». Николай Иванович затолкал руки в карманы куртки и приготовился к долгому ожиданию, и тут же увидел автобус. «Ну вот», — сказала бабка расстроенно. Николай Иванович прижал проездной к валидатору, загорелся зеленый огонек, и валидатор пропустил его в свободный прохладный салон. Николай Иванович подумал, что сегодня ему везет, и устроился у окна. Ребром ладони провел по запотевшему стеклу, через полчаса встал и направился к выходу. Нажал кнопку на поручни у дверей, и летевший пустынный дорогой автобус начал торможение. На десять минут быстрее обычного Николай Иванович прибыл на место. В темном переулке слышались его шаги, хрустел под ногами ледок. На двери института он остановился, дверь была приоткрыта. Николай Иванович стоял и смотрел, растерянно в черную щель. Он сообразил вдруг, что сегодня не понедельник... О воскресенье, и город спит в этот час. А он, Николай Иванович, старший научный сотрудник, 1964 года рождения, разведенный, отец девочки Насти, которая исполнится в этом декабре 14 лет, про воскресенье позабыл. И потому-то стоит в растерянности у приоткрытой двери, к которой и в понедельник приезжать не следовало. Институт покинул здание месяц назад. Николай Иванович стоял у черной щели в склеп. Память его привела, память его подвела. Он взялся за ручку двери и потянул на себя. Николай Иванович вошел в темноту, нашарил на стене выключатель и хлопнул по клавише. Лампа под потолком мигнула, погасла, зашипела, снова мигнула и разгорелась ясным белым светом. Здание института было построено в 80-е годы XIX -го века. Основательная, широкими лестничными маршами, с лепниной на высоченных потолках, с громадными каменными подоконниками. Люминесцентные лампы поставили в 70-е годы XX -го века, и всегда они смотрелись уродливо, чужеродно. Но в это воскресное утро и здание, и все лампы сроднились перед лицом смерти. Все здесь, в этом здании было обречено, оно само было обречено, стало уже прошедшим. Стол, за которым сидел вахтер, так и стоял справа от входа. Обычно на столе лежала амбарная книга, в которой расписывались входящие. Николай Иванович замер, как будто давая возможность зданию привыкнуть к своему присутствию, дыханию, и направился к лестнице. За лестницей, прямо под маршем, был его кабинет. Он толкнул дверь и вошел. Николай Иванович проработал в отделе дольше всех, потому и занял со временем лучшее место в закутке между старым несгораемым шкафом и окном. валялись на полу бумажки, огрызок карандаша. Банка из-под индейского кофе стояла у батареи, в банку бросали они окурки, когда тайком, закрыв на замок дверь, курили в приоткрытую форточку. Он завернул к себе в закуток, увидел на торце шкафа картинку, которую прилепили еще до него. Картинка выгорела, едва различалась на ней дорога, поле, облака в небе. Громадный, тяжеленный железный шкаф оказался сдвинут, и Николай Иванович увидел за шкафом скопившуюся вековую пыль, а в стене деревянную, выкрашенную коричневой масляной краской дверь. Он и вообразить не мог, что за этим железным монстром есть дверь. Он как будто заглянул за нарисованный на холсте очаг в коморке папы Карла, за картинку, которую прилепили к железному боку протиснулся за шкаф и подеркал дверь за ручку. Толкнул плечом, приналёг, дверь держалась. Николай Иванович наклонился и заглянул в замочную скважину, ничего не разглядел и выбрался из-за шкаф. Встал у подоконника, достал сигарету, закурил. Окно смотрело во двор, засыпанный битыми кирпичами, арматурой и стеклом. Прежде, еще месяц назад... В этом огороженном бетонной стеной дворе было чисто, в черном мокром асфальте отражались огни. Николай Иванович докурил, погасил в банке окурок и отворил окно. Забрался на подоконник и спрыгнул во двор. Нашел кусок арматуры и изогнутый пруд и забросил его в комнату. Железо грохнуло. Николай Иванович постоял в тишине и холоде под сумрачным небом и полез в кабинет. Порвало корни штанину. Поцарапал ногу, выругался спрыгнул с подоконника на пол, створку аккуратно прикрыл, подхватил с пола прут и втиснулся в щель за шкаф, вставил железно изогнутый конец в замочную скважину, повернул, насколько мог, надавил, что-то там в замке треснуло. Он пнул в дверь ногой, дверь ахнула и распахнулась. Николай Иванович потерял опору и упал. Он оказался на полу в совершенно темном помещении приподнял голову, пытаясь хоть что-то разглядеть или расслышать. Поднялся. Шагнул осторожно вправо к притолке, стал шарить по стене рукой. Рука нащупала гладкую выпуклость, и в ней рычажок. Николай Иванович надавил, рычажок поддался и щелкнул. Свет вспыхнул. Простая электрическая лампочка на витом шнуре. Вся проводка была наружная, крепилась белыми фарфоровыми шишечками. Старина одним словом — Потолок побелен звездкой, стены от потолка до пола выкрашены зеленой масляной краской. Полы в комнате были паркетные, как и во всех институтских кабинетах, но только не такие стертые. Пыль лежала толстым слоем и на полу, и на громадном двухтумбовом столе. И Николай Иванович, пролетев по полу, весь в этой пыли вымызался. Очевидно, сюда не заходили давно, бог его знает сколько лет. Лампа свисала прямо над столом, слепила глаза. У стены напротив стола узкий белый шкаф, белая ширма выгораживала угол. Вообще комната походила на медицинский кабинет. С другой стороны белого шкафа был даже умывальник с медным старинным краном и пожелтелое полотенце висело на крючке. Николай Иванович заглянул за ширму и увидел что-то вроде кушетки. В изголовье стоял на тумбе приемник со стеклянной шкалой и круглыми ручками настройки по обе стороны шкалы. Он помедлил и повернул ручку настройки. Ничего не произошло. Провел ребром ладони по стеклянной шкале, как по запотевшему стеклу сегодня в автобусе, и точно так же, как в автобусном стекле, очистилась окошечко. Но ничего за ним Николай Иванович не разглядел, кроме светящейся за шкалой лампы, да чисел, в ровную строчку, нарисованных на стекле от одного до ста. Вышел из-за ширмы, приблизился к умывальнику, повернул медный кран. Вода полилась. Николай Иванович ополоснул от пыли руки, влажными ладонями стряхнул пыль с себя, рассмотрел дыру в штанине и подсохшую уже царапину. Машинально взялся за полотенце и сообразил, что оно тоже пыльное. Снял полотенце с крючка, промыл под ледяной струей и протер им столешницу – Столешница влажно залоснилась. Еще раз промыл полотенце, отжал, протер стул с высокой прямой спинкой и черную кожу обивки, протер белую дверцу шкафа, снова промыл полотенце, снова отжал, встряхнул и повесил на крючок. Подошел к шкафу, постоял перед белой дверцей, решился и потянул на себя металлическую ручку рычаг. Ждал чего угодно, хоть бы даже и взрыва, мало ли. Дверца отворилась с усилием, как открывается дверца холодильника. В шкафу лежала коробка, из которой торчали стеклянные запаянные капсулы с темно-красной жидкостью. Пять пронумерованных капсул. Николай Иванович долгим застывшим взглядом смотрел на капсулы, потом протянул руку и потрогал прохладный стеклянный бок одной из них. Захлопнул дверцу и подошел к столу, сел и положил руки на столешницу. Нус! произнес он, впервые прозвучал здесь его голос, на который никто, разумеется, не отозвался. Николай Иванович выдвинул ящик и увидел в нем надорванную пачку папирос, герцоговина флор. Две папиросы-самокрутки лежали в пачке. Из газеты или из книги вырезали для них бумагу. Шрифт мелкий, с ятями. Еще были в ящике простой карандаш и. Дебетно-кредитный журнал. Так и значилось на обложке «дебет-кредит». Николай Иванович открыл журнал и прочел первую запись. Серые карандашные слова угасали на бледно-зеленом фоне разлинованной бумаги, как будто смотрели на него из-под застоявшейся воды. С одна времен. Запись из журнала «Дебет-кредит, 1918 год» октябрь 12. -е. Первое переливание консервированной крови произведено военным хирургом Робертсоном. Консервация проводилась раствором лимонно-кислого натрия, глюкозы и дистиллированной воды. Кровь сохранялась в течение двух недель. Смотрите журнал экспериментальной медицины за 1916 год. В июне текущего года Робертсон опубликовал в Британском медицинском журнале работу Трансфузия консервированной крови. В августе 1918 я нашел способ консервации крови, позволяющий хранить ее по крайней мере три с половиной месяца согласно проведенному эксперименту. Я надеюсь, что сохраненная моим способом кровь будет жизнеспособной через 100 лет. Одно из главных условий хранение отсутствия солнечного света желательно полная темнота. Возможно, кратковременное воздействие электрического света. Необходимо избегать перепадов температуры. Я сконструировал что-то вроде ящика дьюара из металлических полированных изнутри листов. Воздух между листами выкачен. Дверцы на резиновых присосках закрываются плотно. Образцы хранятся в запаянных пробирках, каждая из которых тоже своего рода сосуд дьюара. Николай Иванович знал, что в современной медицине кровь охлаждает жидким азотом до минус 196 градусов по Цельсию и хранят в течение 10 лет и более, возможно, вечно. Как бы то ни было, длительная консервация без заморозки могла представлять интересы и для современной науки, если только неизвестному ученому действительно удалось найти способ. Но он с любопытством разбирал карандашные записи. В комнате было совершенно глухо, как в каком-нибудь подземном бункере ограждающим живых существ от воздействия радиации, а Николай Иванович в таких бункерах бывал. Три года после института трудился на военном объекте Московской области. Случилась с ним там сердечная болезнь, которую называл он любовью. Если бы завел Николай Иванович журнал для записей, то изложил бы непременно в нем эту историю. А начал бы с того, что осень была сумрачной и дождливой, что объект их находился в глухомане, От станции Балаванова час слишком проселочной дорогой непременно засыпаешь на полпути. Минут за двадцать до конечной, до разворота перед КПП, просыпаешься и видишь за окном сосновый лес и огненный закатный луч. Николай Иванович вновь выдвинул ящик, достал папиросу из пачки, понюхал, вынул из кармана зажигалку, щелкнул рычажком, посмотрел на вспыхнувшее пламя и закурил, вздохнув в столетней давности дым. А ничего, кстати, оказался на вкус. Неплохо сохранился табак в деревянном ящике в каменном склепе в темноте. Только очень уж быстро сгорал, спешил обратиться в тлен, наверствовал время, которое проспал в деревянном своем гробу. Ежедневные записи лабораторных исследований по консервации крови велись до конца ноября 1918 года, до 22 -го числа. Из них Николай Иванович понял, что для переливания сохраненная кровь не годилась. Следующая запись после 22 ноября была датирована 13 января 1919 года. По содержанию она отличалась коренным образом. Говоря архивным языком, январская запись 1919 года носила личный характер. Автор по-прежнему пользовался дорелиционной орфографией. Для удобства чтения я исправляю ее на современную. Запись из журнала «Дебит-кредит» 1919 года, январь 13. Год я прожил интенсивно. Мой ум был занят, и внешняя катастрофа задевала меня нечувствительно. Исследования мои нашли поддержку. Пока я нужен, я могу не волноваться. К тому же я не требователен. Я счастлив, пока занят делом. В доме у меня по-прежнему тихо и тепло, Кухарка Анна Васильевна жалуется на скудность продуктов, как жалуется актриса на скудость репертуара. А я бесстрастно пью чуть забеленную молоком воду и продумываю эксперимент. Курю беспрерывно, но если табака не станет, я приспособлюсь. Меня убьет лишняя возможность работать. Убьет мой дух, разумеется. Для тела нужна болезнь, голод, шальная пуля или кирпич в глухой подворотне. А сейчас... Все они глухие. Город стал опасен. Снег не чистит, стоят ослепшие фонари. Редкий-редкий горит в тупике, и непонятно кому и зачем он там светит. Хорошо идти в лунную ночь, снег громко скрипит. Я думаю о том, что нужно изменить условия, добавить катализатор. Бог меня милует, как пьяного. Возвращаюсь я всегда поздно, слишком занятый своими мыслями. Иногда останавливаюсь спиной к ветру и закуриваю. Парадный вход заколоченный, я иду аркой во двор, и каждый раз, когда я здесь прохожу, мне приходит на ум фраза «Как сквозь игольное ушко». Как бы то ни было, я сквозь него прохожу. Снег сверкает во дворе, облитый ледяным лунным светом. В такую ночь земля кажется лунным спутником. «Вчера я вошел в подъезд». Потопал, в пол, сбивая снег с подшитых кожей валенок, поднялся на два марша. У стены на корчиках сидел человек, мерцал огонек его папироса. Я прошел мимо, занятый какой-то своей мыслью, нынче уже прочно забытой. Подошел к двери и собирался уже позвонить, когда услышал голос. «Митя». Я обернулся. Человек с папиросой смотрел на меня снизу вверх. Я приблизился. «Привет, Митя». «Помоги мне встать!» Я протянул руки, он ухватился за них и поднялся, я едва его удержал. Ноги затекли, пока сидел. Я стоял и смотрел молча на его заросшее лицо. «Что, брат?» Не признал сразу. Он смотрел на меня из-под лобья, по «Пойдем в дом, петь, сказал я тихо. И он отпустил мои руки. Анна Васильевна, как обычно, прежде чем отворить двери, спросила, «Кто?» И я, как обычно, ответил «я», но тут же добавил «мы». Замок повернулся, и дверь приотворилась. В образовавшуюся щель Анна Васильевна взглянула на меня и на моего спутника. «Не узнаешь?» — спросил он ее насмешливо. «Почему же, Петр Андреевич, узнаю? Проходить. «Так или примерно так все это было. Не могу же я ручаться за каждое слово, хотя мне и кажется, что все слова отпечатались в моей памяти». Брат переступил порог отчего дома и расстегнул светлую офицерскую шинель, новую, с блестящими даже в тусклом свете пуговицами. На правой его руке не хватало среднего пальца. Пала шинели была прожжена, изъяла в ней дыра с почернелыми краями. «Уснул у костра», — объяснил он и отдал тяжелую шинель Ане Васильевне. И в сапогах совершенно тоже новых, зеркально начищенных, как будто влажных, он прошел в квартиру. Анна Васильевна повесила шинель на крючок, я снял пальто, она приняла его и повесила рядом с шинелью. Придвинула мне домашние туфли, я снял валенки, все молча, прислушиваясь к звукам в квартире, к шагам Петра, к скрипу, щелчку, к шуму полившейся воды в ванной. Прежней его одежды здесь не было, и Анна Васильевна собрала ему отцовскую. Постучала в дверь в ванной, вошла, оставила одежду и вышла. Стала растапливать большую кафельную печь в гостиной. В эту зиму мы редко здесь топили, еле обычно в кухне. Через сорок минут брат вышел в белоотцовской сорочке, черных брюках и мягких туфлях. Дров Анна Васильна не пожалела, воздух прогревался. Анна Васильевна накрыла круглый стол под большой сияющей люстрой, как заведено было в прежние мирные времена. Брат мой Петр сел за стол на место, которое раньше занимал отец, лицо его было чисто выбрито, руки лежали на белой скатерти, дымилась пшеная каша в тарелках. Брат взял прозрачный ломтик хлеба, в серебряную ложку сгорбился и принялся за еду. Проглотил кашу, вытер рот крахмальной салфеткой, посмотрел на меня с под лобья и сказал усмешливо, «Что ж, нам и выпить нечего». Со свиданцем. Блеснул на меня глазами из-под лобья. Придвинул стакан в серебряном отцовском подстаканнике. Попробовал заберенный молоком кипяток. Еще взял хлеба. Последний ломоть с тарелки проживал. Небогатый стол. Что есть? Спасибо. Откуда ты? Долго рассказывать. Часы пробили половину первого. Свет мигнул и погас. «А ты как поживаешь, брат?» — спросил он из темноты. «Нормально. Все, кровь кипятишь. Иногда морожу. Я крови много видел. И на вкус узнал. Товарища подстрелили, он упал на меня, и я напился его крови». Анна Васильевна вошла с подсвечником. Ходила она мягко в вязаных, подшитых кожей носках. Она внесла огонь и оставила на столе, Мы опять видели друг друга. «Брат мой», — сказал я, — но он как будто не слышал меня. «Вот так», — провел ладонью по лицу своему, «вот так текла его кровь. Я двинуться не мог, был ранен». «А почему-то не писал». «Не хотел». «Не мог». «Не представлял». «Какими словами? О чем?» «О том, что жив». «Жив». Он смотрел на меня новым своим взглядом из-под лобби и произнес: «А ты не рад мне?» «Я? Рад. Ты боишься меня?» «Я? Нет. Не бойся, не трону». Я впервые с нашей встречи увидел его улыбку. Улыбался он, не размыкая губ. «Не бойся», — повторил он уже без улыбки. «Переночу и утром уйду к Маше». «Как она?» Я понял, что и он боится. Мой ответ страшит его. «Ты ей не писал, — сказал я. — Не мог. Мы помолчали. — Есть у нее кто? — Да. Пламя дрожало от нашего дыхания, от каждого нашего движения, едва ли не от взгляда. Я поднялся из-за стола, подошел к бюро, отомкнул, вынул бумагу. С ней вернулся к столу, положил бумагу перед ним и сел на свое место. Он смотрел на меня. «Это копия, я снял ее собственноручно». Он придвинул свечу к себе и наклонил голову. Он читал письмо от командира части о том, что погиб в бою 5 ноября 1916 года и похоронен в общей могиле. Я помнил письмо дословно. «Оригинал у нее?» Я не нашел нужным отвечать. Я все-таки встречу с ней. Петр. Но он прервал меня. Где ты спишь? В отцовском кабинете и там же занимаюсь. Скажи кухарке, чтобы постелила мне здесь на диване и здесь тепло от печки, и чтобы не будила меня рано. Ты рано встаешь? В шесть. Не буди меня. Петр, что еще? Не ходи к ней. С чего бы? Зачем тебе? Хочу забрать свои вещи. Ты не писал ей. Вот заладил... «Там нет твоих вещей». «Все продала? А что, ее новый муж повыше меня будет?» «Нет. Хочу посмотреть на него». И он, сдвинув стул, поднялся из-за стола. «Скажи кухарке насчет дивана». «Петр, а кстати, где наш француз?» «Умер Тиф. Жаль старика. А с другой стороны, все к лучшему. Что бы ему сейчас делать с нами овечки среди волков?» «Я пойду за папиросы. я ее не докурил». Она лежит и ждет своего часа в кармане шинели. Я ее докурю, лягу спать, а ты Митя, иди к себе. Скажи, кухарке, оставь меня, я хочу побыть один. Мы не договорили. О чем? О крови. Что? Ты мне рассказал историю о крови, а теперь послушай мою. Сядь. Анна Васильевна, принесите нам папирос из кабинета. Он помедлило сел, протянул руку и пальцами снял со свечи нагар. Вытер пальца о салфетку, оставил на ней черный жирный след. Мы молчали, пока Новосина не принесла отцовский портсигар с самодельными папиросами. Она их крутила сама, из нарезанных ножницами листов справочника «Вся Москва, 1915 -й». Табак она привозила от своего отчима, он жил в селе под Ярославлем. Оттуда же она привозила нам муку, картошку и пшену. Петр разглядел папиросу, приподнялся и прикурил от свечи. Запахло сладко, отчим Анна Васильевна добавлял в табак донник. Мягкие шаги Анна погасли, она ушла к себе в кухню. Петр молчал, попыхивая папиросы, я тоже закурил. «Твоя кровь хранится у меня, ты помнишь?» М -м -м, «Не испортилась?» «Нет». «Поздравляю, буду знать, к кому обратиться, если что». «Я сохраняю кровь не для переливания». «С лета пятнадцатого года я проводил эксперименты с машиной кровью. В ноябре шестнадцатого, когда мы узнали о твоей гибели, я решился на эксперимент с твоей. Я воскресил тебя». Он молчал, пыхнул папиросы и выпустил сладкий дым. «Тот новый муж, с которым живет Маша, ты, не Я выбрал для воскресенья осень 14, за два дня до того, как тебя призвали. Это важно, выбрать время. Кого мы, собственно, воскрешаем? Того Петра, который в 10 лет бежал из дома, чтобы плыть на пароходе по Волге до самой Астрахани? Того, кто познакомился с Машей на пожаре, а после не мог уснуть и не давал спать старшему брату? Маша, Маша, Маша, не сходила с его языка. Или... Того, кого провожали мы на войну в четырнадцатом году. Молодого, сильного мужчину, не умевшего даже повышать голос. Или того, кто сидит перед тобой сейчас? Того, кто убил ребенка за буханку кислого хлеба? Это не фигура речи, брат мой. Я это сделал. Я его задушил. Догнал, повалил и задушил, потому что хлеб он не выпускал. Я был слаб. Но на его маленькую жизнь меня достало. Жаль, что его кровь не хранится у тебя в пробирке. А, впрочем, нет. Не жаль. Хлеб он не выпускал даже из мертвых рук. Из его рук я и ел. Я бы и самого его съел, и выпил бы его кровь, да не успел. Взрывом нас разметал. Я был не в себе. Или в себе, кто знает. Он замолчал, глядя на колеблющееся пламя. Я бы хотел посмотреть на того себя, на прежнего. Заглянуть в его кроткие глаза. Маша мне говорила, кроткие у тебя глаза, Петя. Они и сейчас у него такие. Она и сейчас ему так говорит. Я, пожалуй, и утра ждать не стану. Надену свою шинельку и пойду. Посидим втроем, я, он и Маша. Пусть поглядит на меня. Пусть узнает, на что способен. Во что может превратить его жизнь. Он курит? Нет? Не пристрастился, как трогательно. А Маша? Да? Я поделюсь с ней и своими папиросами. Тебе кухарка еще накрутит, она тебя любит. А меня брат давно уже никто не любит. А только боятся все. Даже злые собаки. Он поднялся, резко сдвинув стул. Пламя свечей качнулось и едва не отлетело. Он покинул комнату. Я вышел из зацепенения и бросился за ним. В тесноте прихожей встали мы с ним лицом к лицу, едва различая друг друга во мраке, но слыша ясно дыхание, запах. Ты отойди, брат, с дороги. У меня рука тяжелой стала, недоброй. Выслушай, сделай одолжение, я не хочу стать автором сюжета в духе Стивенсона. Да ты уже им стал. Уйди с дороги. Мистер Хайт соскучился по доктору Джекилу. У меня есть золотые червонцы. — Сколько? — Пятьдесят. — Разговор становится осмысленным. — Ты исчезнешь? — Послушай, брат, а если я его убью? Ты ведь снова можешь его воскресить, а? Того молодого человека, которого провожают на вокзал, а он идет в полной растерянности и не боится быть убитым, он боится убивать. — Он — это ты? — Конечно, нет. Тот я мертв. Ты воскресил мертвеца, брат мой. Впрочем, кого же еще воскрешать? Неси, червонца. Я медлил. Произнес. Для него тоже даром не прошли эти три года. Он тоже хлебнул крови? Он пережил смерть ребенка. Петр молчал. У них родилась девочка прошлой зимой. Ее назвали Вероникой в честь нашей мамы. Было у нашей мамы два сына, стало три. Вероника умерла от голода. У Маши пропало молоко. Ничего не могли достать мы. Я бы достал. Мне захотелось взять его за руку. Я протянул свою, но он отступил. Записи журнала дебет-кредит 1919 года, январь, 25. -е. Трамвай уже трогался, я втеснулся на подножку. Чей-то суконный локоть ткнул меня в лоб, но я удержался. Не доехав в квартал до рынка, трамвай встал, и вагоновожатая крикнула, что ухода нет, снег не расчищен на путях. Толпа повалилась из трамвая, меня снесло на землю. Не затоптали. Я поднялся, стал отряхиваться, увидел женщину. В светло-офицерской шинели со срезанными полами, женщина была очень маленького роста, и почему-то я подумал, что на женщине шинель Петра, может быть, потому что срезана она была все-таки высоковата, даже для ее небольшого роста, и я подумал, что срезали так высоко из-за дыры. Женщина мелко перебирала черными валенками, катилась колобком, снег слепил, я жмурил глаза и шел за ней, женщина свернула за ограду больницы я догнал ее в темном больничном холле. она сказала, что работает здесь, что шинель ее мужа смотрела на меня желтыми рыбьими глазами покатилась из холла к лестнице я последовал за ней. она спустилась по каменному маршу в подвальный этаж, покатилась громадным коридором перебирала бесшумно валенками не оглядывалась через низенькую даже ей. Нагибаться дверь в ослепительный и заснеженный двор, к черному сараю по узкой расчищенной дорожке. Она вошла в сарай, и я услышал ее скороговорку Павел, ты скажи барину, что он идет за мной, что обижает? Из сарая вышел мужик с топором, шагнул ко мне. Я спросил миролюбиво: Куришь? Мужик смерил меня спокойным взглядом и сказал Нет. «Ты ее муж?» Он усмехнулся. «А тебе чего?» «Мне Шинель нужна. То есть, ну, не сама по себе, бог с ней. Откуда Шинель, вот что важно?» «Повезло тебе, барин. Я знаю, откуда Шинель. Куплена позавчера. На Казанском вокзале у Татарина». Она сказала, что мужу Шинель. «Муж и купил. Померил дома, маловато, должен не. Там дырка была вот здесь. Я указал на край пальто. Мне важно знать. Они без дырки покупали, барин. Как есть, так и покупали. Я бы хотел поговорить с ней. Пожалуйста. Некогда нам. Он усмехнулся мне, поклонился и вернулся в сарай. И оттуда ахнул топор, и голос мужика раздался. Подбирай, дура. Я развернулся и направился к низенькой двери. Шел громадным коридором. Когда стали нагонять меня торопливые шаги, и голос раздался, «Дмитрий Андреевич!» Я обернулся. Женщина. Худенькая, бледная, глаза кажутся черными в скупом свете. «Здравствуйте. Вы меня не помните, верно? Я училась с вами на курсе. В двенадцатом году». «Да, здравствуйте. Очень рад, хотя и не помню». «Конечно. Ну, вы простите». «Да нет, это не важно. Я не за тем, чтобы обо мне». Нет у нее мужа. Вот что. А? Я сказал это «а» и замолчал. Я ваш разговор слышала, и я увидел снег на ее черных ботах. Это мертвого шинель. Его три дня назад к нам привезли. Пулевое ранение. Умер, не приходя в сознание. Документов не было при себе. А дыра? Дыра была в шинели? Вот здесь вот. Была и от пули дырка была в спине. Она златала, Почти не видно, а вы... Ой, мне бы взглянуть на него. На кладбище свезли. Простите, как вас зовут? Лиза. Лиза. Вы здесь работаете? В амбулатории. Лиза, мне нужна бумага. Такая бумага на бланке. У вас есть бланки? Я вам продиктую, а вы печать поставите и подпись. Сделайте для меня. «Конечно!» — отвечала она едва ли нерадостно, не спрашивая, зачем. «Да к чему мне это, да как достать печать?» До кладбища я добрался к сумеркам, все пешком. Нашел смотрителя, он спал у себя в избе на лавке у печи. Баба его разбудила, я предъявил бумагу, баба отыскала ему очки, он надел их на нос и сел читать у оконца. Он читал, а баба смотрела на него. Читал он по складам, вслух что предъявителю всей бумаги, старшему ординатору Дмитрию Андреевичу Киселеву необходимо осмотреть труп для опознания. Смотритель читал, а я поставил на выскобленную столешницу заткнутую газетой бутыль. Копали вдвоем. Баба светила нам. Положили в яму без гроба, так, голову. Я лег на землю, на край ямы. Баба опустила фонарь. Пламя дрожало за стеклом, освещало черное лицо, беспалую руку. Я поднялся. «Ну что?» — сказал смотритель. «Закапывай». Они предложили ночевать, я сказал, что пойду. «Только покурю на крыльце, пусть не беспокоится». Сидел, курил, вдыхал сладкий дым. Ветер качал черные кроны, но внизу было тихо. Я плакал на обратном пути, и слезы замерзали, Я знал точно, что его нет. Какое облегчение. Николай Иванович перевернул страницу, начал читать следующую запись от 30 января, уже сугубо исследовательскую. Захотел немедленно курить, достал свои сигареты и услышал шум. Кто-то ворвался в кабинет. Там, за несгораемым шкафом, стопотом гиконьем как будто целая толпа. Звонкий мальчишский голос проорал. «Да здесь жить можно!» У Николая Ивановича взмокли ладони, он сидел тихо, не шевелясь. Они там что-то сдвигали, наверное, столы что-то грохнули, разбили. «Ты что? А что?» «Да ладно, пацаны, погодите, да успокойтесь, вы придурки, тут еще три этажа!» «А буфет? Буфет же здесь был!» «Да все вывезли, ты чего?» «А полезли на крышу!» «Все стихло. Ушли». Осторожно Николай Иванович поднялся из-за стола, выбрался за дверь, Выбрался из-за шкафа, на свет, в кабинет. Окно разбили. В уже нанесло снег, за окном мело. Кто-то завопил в коридоре у самой двери. «Пацаны!» Николай Иванович испугался и поспешил выбраться во двор через окно.